Конечно, автор хотел на ней заработать, но, быть может, он преследовал еще какую-нибудь цель. Видно, это один из тех, которые, желая дать в произведении «Жизнь», считают необходимым подробно описывать каждый визит в спальню. Кажется, у них это называется реализмом, искусством ради искусства. Убедившись на печальном опыте, что жизнь — это не только визиты в спальню, Сомс не мог согласиться с тем, что эта книга показывает жизнь, как она есть. «Этот Келвин оригинал, сэр», — сказал Майкл, когда принес ему роман. «По его мнению, стать целомудренным можно только путем крайнего разврата. Вот он и показывает, как его герои и героиня приходят к целомудрию».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 Эти ультрасовременные молодые люди отличаются редкой самоуверенностью, считают скучными или жеманными всех, кто не разделяет их убеждений. Не выскажутся ли они откровенно, если газеты откроют против этой книги кампанию? А если они выскажутся в печати, то нельзя ли это использовать как доказательство их антиморальных убеждений? «Хм, к этому делу нужно подойти осторожно, а прежде всего, как доказать, что Маржори Феррер книгу прочла?» Размышляя, Сом снова наткнулся на блестящую идею. «Почему не использовать молодого Баттерфилда?» который помог ему доказать виновность Элдерсона в той истории с ОГС и получил место в издательстве Денби и Уинтера по его, Сомса, рекомендации. Майкл всегда твердит, что молодой человек глубоко ему благодарен. И, прижав книгу заглавием к боку, на случай встречи с кем-нибудь из прислуги, Сомс пошел спать.